Глава 21. Выступаем. Перед тем, как грянуло то сражение, мы временами патрулировали местность, а иногда и просто бездельничали. Довольно часто мы не встречали ни одного ассанина или же натыкались лишь на их трупы. В нашей обязанности входило арестовывать дезертиров и изгонять из окрестностей разных мелких торговцев и бродяг, которые паразитировали на теле армии. Но если они казались нам похожими на тех, кто осаждал стальную карету, мы убивали их. Нет, не казнили, а без всяких лишних формальностей, рубили им головы, даже не вылезая из седла. До полнолуния оставалось совсем немного времени, и ночное светило вновь висело в небе, будто зеленое яблоко. Бывалые воины говорили мне, что самое кровавое сражение всегда приходится на время полной луны, ибо, по слухам, она потворствует безумству. Но, по-моему, так происходит потому, что ее сияние позволяет генералам подвести подкрепление в ночную пору. На заре того дня, когда разыгралось сражение, громкий сигнал трубы заставил нас поспешно скинуть свои одеяла. В утренней дымке мы построились в колонну подвое. Во главе колонны встал Гуазахт, чуть позади него знаменоносец Эрблон. Я полагал, что женщины останутся в тылу, как это было во время патрулирования, но больше половины из них взяли коньки и присоединились к нам. Я заметил, что некоторые спрятали свои волосы под шлем, а многие облачились в латы, которые сплющивали и скрывали их груди. Я сообщил о своем наблюдении Мизропу, вставшему рядом. «Могут быть неприятности из-за оплаты», — объяснил он. «Кто-то с очень цепким взглядом обязательно сосчитает нас, а контракты обычно рассчитаны только на мужчин». глазах сказал, что сегодня заплатят больше, — напомнил я ему. Он прокашлялся, сплюнул, и белая слюна исчезла в холодном воздухе, будто сам Урс поглотил ее. «Нам не заплатят, пока все не закончится». Они никогда не платят заранее». Гуазахт закричал и махнул рукой. Эрблон приподнял знамя, и мы двинулись в путь. Топ под копыт звучал, как приглушенная барабанная дробь. «Думаю, таким образом они экономят на убитых», – предположил я. «Они платят трижды за то, что сражался за пролитую кровь и отдельно при окончательном расчете». Или сражались, полагаю. Мизроп сплюнул снова. Некоторое время мы продвигались вперед, потом остановились в ничем не примечательном месте. Когда колонна замерла среди холмов, что раскинулись вокруг нас, я услышал гул и невнятное бормотание. Армия, рассредоточена, несомненно, по санитарным причинам и чтобы лишить оцианских врагов четкой мишени, теперь собиралась вновь, в точности, как пылинки в мне некаменном городе образовали тела воскресших танцоров. Эти перемещения не остались незамеченными. Как никогда хищные птицы летели за нами, пока мы не добрались до границ этого города, так и теперь какие-то пятиконечные формы вертевшиеся словно колеса, следили за нашими продвижениями из-за разбросанных по небу облаков, которые блекли и таяли в ровном красном свете восходящего солнца. Издалека они сперва казались просто серыми, но потом стали пикировать на нас, и я понял, что не могу точно определить их окрас. Наверное, их можно было бы назвать бесцветными, но лишь в том смысле, какой вкладывают, называя золото желтым, а серебро белым. Воздух стонал от их непрерывного вращения. Еще одна подобная конструкция, которую мы прежде не заметили, на скорости пересекла нам дорогу, едва не задев верхушки деревьев. Каждая спица в этом гигантском колесе была длиной с башню, испещренную окнами и бойницами. Оно лежало на боку, но будто перебирало в воздухе своими гигантскими конечностями. Казалось, поднятый им ураганный ветер легко сломает и унесет прочь деревья. Мой пегий жеребец испуганно заржал и понес, как и многие другие боевые кони, а некоторые даже рухнули на землю под этим странным вихрем. Через мгновение все было кончено. Листья, кружившие вокруг нас, точно крупные снежинки, опустились на землю. Гуазах что-то крикнул. Эрблон протрубил в рог и взмахнул знаменем. Я усмирил Пегова и, пустив его легким галопом, стал переезжать от одного взбунтовавшегося коня к другому, придерживая их за ноздри и помогая наездникам привести животных в чувство. Среди прочих, я выручил Дарью, которая тоже оказалась в колонне, хоть я и не знал об этом прежде. В доспехах воина с контусом и двумя тонкими саблями, свисавшими по обе стороны седла, она смотрелась удивительно привлекательно и несколько ребячливо. При виде ее я невольно представил, как выглядели бы другие знакомые мне женщины, окажись они в подобной ситуации. Теа – сценический образ воительницы, прекрасный, драматический, но по сути своей лишь фигура на носу корабля. Текла, ныне неотъемлемая моя часть, мстительная вакханка, размахивающая отравленным оружием. Эйджа, верхом на тонконогом коне, облаченная в кирасу, отлитую по фигуре, а ее волосы, сплетенные в них тетевой, развиваются по ветру. Иолента, цветущая королева в доспехах, усаженных острыми шипами. Ее большие груди и полные бедра выглядят совершенно нелепо. Стоит коню чуть прибавить ходу, а сама она мечтательно улыбается при каждой остановке, и все время норовит откинуться в седле. Дорка, стремительно несущаяся на яда, ежеминутно взмывающая над водой, подобно фонтану переливаясь под лучами солнца. Валерия, возможно, Дарья в аристократическом варианте. Когда я увидел, как разбросала наших людей, я решил, что колонну уже не собрать. Но с того момента, как над нашими головами промчался рассекающий воздух пентадактиль, прошло лишь несколько минут, и вот мы снова оказались в строю. Мы проскакали галопом одну-две лиги. Думаю, главным образом для того, чтобы выпустить часть нервной энергии из наших испуганных коней. Потом остановились у ручья и дали им возможность смочить горло, не более того, ибо в противном случае они сделались бевялыми. Отогнав Пегова от берега, я выехал на лужайку, откуда мог наблюдать за небом. Вскоре ко мне присоединился Гуазахт. «Еще одного ждешь?» – не без иронии спросил он. Я кивнул и признался, что прежде не видел подобных конструкций. Я не увидел бы. Они летают близко от фронта. Они бы не вернулись, если бы рискнули двинуться дальше на юг. Солдаты вроде наших с ними не справятся. Он неожиданно стал серьезным. Его маленькие глазки на загорелом лице превратились в щелочки. Нет, зато отважные парни могут стать на пути мобильных отрядов. Пушки и воздушные вельботы их не остановят. Мой пегий конь волновался и нетерпеливо был копытом. Я из той части города, о которой ты, вероятно, никогда не слышал. Из цитадели. Там есть орудия длиной чуть ли не целый квартал. но на моей памяти они стреляли лишь во время церемоний. Не отрывая глаз от неба, я представил себе вращающихся пентадактилей над Несусом и тысячи снарядов, посылаемых не только из Барбакана и Башни Величия, но и со всех башен города. И еще я гадал, каким видом оружия ответят пентадактилы. «Поехали», — сказал Гуазахт. «Я понимаю, трудно держаться от соблазна высматривать те штуковины, но какой в этом прок?» Я вернулся вместе с ним к ручью, где Эрблон собирал воинов колонну. «Они даже не стреляли в нас, ведь у этих флайеров наверняка есть оружие. Мы для них слишком мелкая рыбешка». Я понимал, что Гуазахт хочет, чтобы я тоже стал в строй, но не решался напрямую приказать мне. Я же чувствовал, как страх, словно призрак овладел мною, сковал мне ноги, и его холодные щупальца, проникнув внутрь тела, касались моего сердца. Я хотел промолчать, но не смог заставить себя сдержаться. «Когда мы окажемся на поле боя...» Думаю, я представлял его себе в виде ровной площади на красном пуле, где я сражался с Агилюсом». Гуазахтер смеялся. «Когда мы вступим в сражение, наши канонеры будут только рады, что противник нападет открыто. Прежде чем я понял, что именно он намеревается сделать, он ударил мечом плашмя по боку моего пегова, и тот пустился легким галопом, унося меня прочь. Страх похож на те болезни, что обсыпают людские лица уродливыми язвами». При этом человека беспокоит скорее внешнее проявление уродства, чем его источник, и он чувствует себя не только опозоренным, но и оскверненным. Когда же ребец замедлил бег, я уперся каблуками в его бока и встал в строй в самом конце колонны. Несколько минут назад я чуть не занял место Эрблона, и вот теперь был низведен до самого низшего звания, причем не гуазахтом, а самим собой. Но когда я помогал собирать рассеянных воинов, то, чего я страшился, уже миновало. Выходит вся драма моего возвышения разыгралась уже после своей унизительной концовки. Как если бы на наших глазах некий заколотый кинжалом юнец праздно шатался по городскому парку. Вот он в полном неведении завязывает знакомство со сладострастной женушкой своего убийцы и, наконец, казалось бы, убедившись, что ее муж находится в другом конце города, обнимает ее, но она скрикивает от боли, ибо ее поранила рукоять кинжала, торчащая из груди незадачливого юнца. Когда колонна двинулась вперед, Дарья выехала из строя и придержала коня, чтобы оказаться рядом со мной. «Ты боишься», — сказала она. Это был не вопрос, а утверждение, но не упрек, а почти пароль, вроде тех нелепых условных фраз, которые я заучил на перу у вадалуса «Да, ты, видимо, хочешь напомнить мне о том, как я хвастался перед тобой в лесу? Могу лишь сказать, что тогда я не знал, насколько пустой была моя похвальба. Один мудрый человек как-то раз пытался объяснить мне, что даже после того, как клиент выдержал одну пытку, сумел отрешиться от нее, пусть даже вопя и корчись, другая пытка, совсем иного рода, может легко сломить его волю, как если бы он был чедушным ребенком. Я навострился объяснять все это, когда он задавал соответствующие вопросы, но до сих пор не прилагал эту мудрость к собственной жизни, а следовало бы. Но если я здесь в роли клиента, то кто мой палач? «Мы все тут в большей или меньшей степени боимся», – ответила она. вот почему? «Да, я видела, Гуазахт отослал тебя». Он сделал это, чтобы самому чувствовать себя не так паршиво. Если бы ему стало хуже, он не смог бы командовать отрядом. Когда придет время, ты сделаешь то, что вынужден сделать, не больше, ни меньше, чем каждый из них. «Не ли нам», — спросил я. Хвост колонны удалялся, вихляя, как это обычно случается с концом длинной веревки. «Если мы приступим теперь, многие поймут, что мы в хвосте, потому что боимся. Если же немного подождем...» то те, кто видел, как ты разговаривал с Гуазахтом, решат, что он специально отослал тебя назад, чтобы подогнать отстающих, а я просто захотела побыть с тобой». «Ну ладно», — согласился я. Ее рука, влажная от пота и тонкая, как у Доркас, скользнула в мою ладонь. До этого момента я был уверен, что Дарья и прежде участвовала в сражениях. «Для тебя это тоже впервые?» — спросил я. «Я могу драться лучше, чем большинство из них», — заявила она. «И мне надоело, что все называют меня шлюхой». Так, бок о бок, мы и пустились вслед за колонной.